Глава сороковая. Аннигилист. Перрон царско-сельского вокзала, у которого ожидал царский поезд, стерегли три кольца отцепления. Ротмистер Анинский в парадной форме, как все, кто должен был сегодня сопровождать государя, стоял возле вагона охраны в хвосте состава, паровозную головою своей, обращенного к выезду. Сбоку выселся горой Лука Силин. Рядом с ним замер на вытяжку железнодорожный жандарм Фельдфебель Воскобойников, приставив к ноге повторительное ружье системы Матсона. Громоздкое, тяжелое, странное на вид, и по свойствам оружия было получено из кронштадтского арсенала. Флот закупил для испытаний новинку образца 1902 года и патроны к ней. Датская система производила следующий выстрел без перезарядки вручную, избавляя стрелка даже от заботы повторно нажимать на спусковой крючок. Она выглядела как винтовка, но работала подобно пулемету Максима. Матсон снабдил ружье огромным кривым магазином, не придумав ничего лучше, чем крепить его сверху. Тем самым, Странный датчанин заслонял обзор стрелку, но хотя бы сообразил поместить кривой рог чуть сбоку, не отделив мушку от целика. Мадсен сконструировал оружие для пехоты и расположил магазин таким образом, чтобы при стрельбе лежа не приходилось слишком высоко подниматься над землей. От одобрения заказа государя останавливал колоссальный расход боеприпасов. Русская промышленность столько патронов не производила. Тем не менее, когда понадобилось усилить охрану поезда, фон Плеве выписал требования в Краштанский арсенал для передачи двух единиц экспериментального оружия в распоряжение жандармского полицейского управления железных дорог, и теперь царский конвой мог произвести впечатление на британского посланника. Рядом с невысоким, элегантным государем Николаем II посланник смотрелся как гриф переросток, лишенный перьев и взамес них облаченный в темно-пепельный английского кроя костюм. Привыкший ко французской системе мер, Анненский оценил рост Витольда Плешнера приблизительно в метр восемьдесят сантиметров. Крючковатый нос, хищные глаза, застывшая полуулыбка со стиснутыми мелкими зубами и покрытая коричневатыми пятнами кожи придавали ему сходство с ящером. Когда они проходили мимо, Анненский уловил краем уха разговор и мало что из него понял. Для императора английский язык был как родной, а вот жандарм когда-то учил его, но так и не выучил. Смуцухита ровное отношение и обещание вечного мира, с подкупающей простотой говорил государь. Обещание, как корка на пироге, для того и пекут, чтобы ломать, кратчевом голосом прогнусавил Витольд Плешнер с таким странным акцентом, что Анинский не разобрал, о чем он говорит. Жандарм нашел в нем отдаленное сходство с сыновьями, но для отца всех Плешнеров он выглядел чересчур моложавым. Он мог быть их ровесником, а Людвиг Плешнер в силу своей беспутной жизни так и вовсе казался старше своего родителя. Эта тварь не старела. При встрече на улице сыщик немедленно отвел бы его в ближайший участок для продолжительной беседы и установления личности. Не исключено, что из-за колодка задержанный отъехал бы в комнату 101. Уж очень хотелось сыщику узнать все о таком примечательном типе, за негодяйской внешностью которого скрывалась вереница тягчайших преступлений. Кем он еще мог быть? Витольд Плешнер, Диорт Шорш или Джозеф Карвин? Человек непонятного происхождения, мутной биографии, необъяснимой продолжительности жизни и загадочной нации. Черт его разберет. Даже для англичанина из Нового Света, при местных кровей Янки, он выглядел излишне подозрительно. Сыщик проводил высочайшую пару пристальным взглядом. С необъяснимой жалостью скользнул взором по спине государя и проследил, как они взошли в вагон-салон. Когда свита и конвой заняли свои места, состав тронулся. Обстановка в вагоне охраны соответствовала второму классу, поэтому ехали с относительным комфортом. Поезд прошел по западному краю Семеновского плаца, ожидающего новых эшафотов и висельников. Проехал мимо волкового кладбища и пригородных огородов, возделываемых полудикими салабажанами из предместья. Анинский безучастно смотрел в окно, пока разместившийся возле него начальник второго караула, штаб-ротмистер Ковалев, не изъявил желания скрасить путь разговором. «А скажите, Александр Павлович, это правда, что вы Раскольника поймали?» Анинский уставился на него, прикидывая, не шпирка ли это, или Ковалеву в самом деле скучно. «Раскольников я много переловил», – неопределенно ответил жандарм и добавил в духе Порфирия Петровича. «Вам какой угоден, раскольник из ротонды или раскольник раскольников? В Петербурге их нашлось неожиданно много. Каждый мужик с топором, похоже, мнит себя раскольником. А того самого? За тем самым я отправлюсь по возвращении из царского села». «Теперь мне доподлинно известно, где искать настоящего маниака». «Неплохо!» — мистер Ковалев покачал ногою в начищенном до зеркального блеска сапоге. «Слышал, что когда вы выходите на улицу, вся политическая шентропа забивается в подполье, дрожа за свою шкуру». От сказанного им возникло впечатление, будто некий хищник выбирается из департамента полиции по поохотиться, но это было неправдой. Вернее, правдой лишь отчасти, когда она уже превращается в обман. Наговаривают, равнодушно ответил Анинский, верить на слово право же благородные занятия из той почтенной категории, когда честь враждует с рассудком. А что вы слышали о Плешнере? Сыщик со скуки закинул удочку, чтобы половить рыбку в мутной воде, но ответ изрядно удивил его. «Об этом-то?» — мотнул Ковалев головой. «Я слышал, что он прибыл по ЖД делам. Хочет вложить капитал в маньчжурскую дорогу, а епошек всех выкинуть с континента». «Какая разносторонняя личность!» — обронил Анинский, думая о книгах «От тирании к народовластию» написанный знатным масоном под псевдонимом Джин Шарп и некроном Иконы, привезенным для распространения в России. Судя по широте охвата, экстравагантные Янки или кем он там был на самом деле, замахивался не меньше, чем на мировое господство. Все жандармы встрепенулись, когда по крыше вагона затопали тяжелые шаги. Глаза устремились в потолок набранный из тонких планок, прослеживая бегуна, который удалялся к голове поезда. К вагону салона с государем-императором и британским посланником. «Что за черт возьми!» – начал Ковалев, когда Анненский вскочил и ринулся на заднюю площадку. «Видел кого-нибудь?» – «Но часовой в тамбуре только плечами пожал». Господин штабротмистер, прикажите отпереть дверь! нетерпящим в тоном распорядил Тянинский. Ковалев мигом достал из кармана ключ. Сыщик высунулся наружу и повертел головой. Из последнего вагона было видно только, как убегают назад шпалы, дотянется да с обеих сторон унылая заболоченная местность, покрытая качкарником и кустарниками. Что у тебя за цыгане по крыше бегают? накинулся на часового Ковалев. Не могу знать. Не видел никаких цыган, отпирался железнодорожный унтер. Анинский, проявляя атлетическую ловкость и отвагу, перекинул ногу через поручень, вцепился в железную лесенку, крутнулся, бия саблей, почему не попади, и взлетел по редким ступеням до самой крыши. Ухватившись, за специальную ручку на ней подтянулся. Другой рукой хлопнул по фуражке, нахлобучивая ее на уши. — Александр Павлович! — запоздало воскликнули снизу. — Да что за трюкачество? Чего видно? Встречный ветер холодил щеки и выбивал слезу, но даже беглый взгляд вдоль состава позволял обнаружить полное отсутствие цыган и прочей нечисти. Тянулась членистая змея из серых плоских крыш с покатыми краями, на которых, подобно грибам, росли колпаки вентиляции. Дальше чернел угольный тендер, паровозная кабина и дымила труба. «Никого!» — крикнул Анинский. «Может, кочегар?» «Зачем?» Анинский с проворсовым белки слез в вагон. Его подхватили под руки. Ковалев хлопотливо сбивал с его кителя мифический сор. Кому еще? – причитал штаб-разработчик, применяя на практике дедуктивный метод исключения. Мы же досматривали состав перед рейсом. Собачий ящик по два года проверяли, а крышу тем более. Никому невозможно было спрятаться, уверяю вас. Да мы что? У нас мышь не проскочит. Как же вы такого кочегара допустили, чтобы он по голове государя бегал? Не громко, чтобы не слышал нижний чин, однако зло, спросил Анинский. «Людей в паровозную команду не я назначал», — возмутился Ковалев. И тут небо озарилось оранжевым пламенем. Мир громко треснул, перевернулся и полетел в Тартарары. Взрыв разнес второй и третий вагоны в пух и прах. Головная часть состава проехала вперед, влекомая паровозом, и осталась на путях. Хвостовая часть сошла с рельсов и завалилась под насыпь. Когда Анинский, сброшенный в кустарник и жесткую траву, поднялся на ноги, глазам его открылась пугающая картина крушения. Императорский вагон салона лежал на боку, странно приплющенный. Александр Павлович побежал к нему, придерживая парадную саблю. Сапоги увязали в чавкающей земле. Сбитое дыхание выматывало силы. После удара в голове слегка мутилось и соднило расцарапанное лицо, но тем, кто ехал в первых вагонах, пришлось куда горше. Бомба террористов уничтожила первый караул и часть свиты, разбросав изуродованные трупы тех, кому не посчастливилось оказаться поблизости от нее. Егодицами вверх лежало тело, с которого сорвало всю форму и сапоги. Между безобразных кусков мяса на месте спины торчали острые куски костей и щепки. Другой обнаженной бомбой труп валялся, словно тряпичной кукла, нелепо и неестественно раскинув руки, Так что было понятно, переломаны в них все кости. Вместо живота сияла черно-красная яма. Интерьер, прохрипел Анинский, и подумал, где находятся внутренности. Навстречу Анинскому брел флигель-адъютант в окровавленных лохмотьях белого кителя, на котором сохранился левый погон и свисающий с пуговицы Аксельбант. Взрыв ободрал череп с правой стороны, лишив волос, уха и глаза. Вместо десницы болтался красный обрывок выше локтя, из которого торчала мраморная кость. Уцелевший глаз был широко раскрыт, но офицер явно ничего не видел. Он брел куда-то в пустоши бездумно и бесцельно, словно хотел умереть подальше от всех, как одрехлевший зверь. Анинский выдернул из кармана шелковый платок, достаточно крепкий, чтобы перетянуть обрубок, и попытался остановить флигель адъютанта. но тот закатил глаз и упал. Из его плеча то капало, то выплескивалась черно-алая струйка. Анинский схватил обрубок и стиснул, насколько хватило сил. «Подождите, не умирайте», быстро произнес он, И стал перетягивать плечо платком, но было поздно. Раненый отходил. Он уже побледнел до синевы. Губы стали фиолетовыми. «Лучше так», – прошептал Александр Павлович. И тут опомнился. Император был в опасности. Он поднял голову. Из завалившихся на бок вагонов выбирались люди и бежали к вагон-салону. Спотыкались. Падали и больше не поднимались. Хлопнул выстрел, за ним другой, третий, послышались крики. «Откуда огонь?» «С паровоза!» «Кто стрелял?» «На паровоз смотри!» «Вот же он, черт невидимый!» «Огонь в сторону тендера!» «Живьем, брат демона!» Азартно зарал кто-то, чувствующий за собой право отдавать приказы, и его поддержали. «Лови эту мразь! Хватай его!» И началась самая увлекательная из охот – охота на человека-невидимку.